«Копелок». Кто-то тормошил меня, кто-то пытался что-то до меня донести. Я ничего не слышал. Сколько таких мешков уже видел? Сколько увижу еще? Что должно произойти для того, чтобы я прекратил притягивать смерть к тем, кто мне дорог? Последнюю фразу я, должно быть, прорал вслух, а потом увидел рядом с собой дэю И как будто бы нас троих вместе с Нио отделила от остального мира незримая стена. Ты бы не оборвал этот ритуал ни за что на свете, но он прервался. И еще секунда, и я бы умерла. Наверное, решение было продиктовано паникой. В голове всё смешалось. Душа, дух, тело... Жизнь, смерть. Я увидел тьму, увидел драконы птицу и ощутил знакомый позыв к слиянию двух чакр. Кровь еще не засохла. В реальности мы с Дею смотрели в глаза друг другу. Она кивнула, стиснув зубы и жав кулаки. Красноватый луч от ее сердца протянулся к моему. вздрогнув я повернул голову к Нью. Желтый луч вылетел из моего сердца. И все исчезло. В темноте танцевали желтый дракон и красная птица. Поначалу казалось, что больше ничего не происходит. «Зови!» Услышал я неслышный шепот Дею. Это были не звуки. Я принял слова каким-то иным чувством. «Зови ее душу!» Еще сегодня утром я, наверное, не понял бы, о чем говорит Дею. Утром я был другим человеком, уверенно идущим к своей цели, и не желающим замечать ничего вокруг. Но что-то изменилось, что-то произошло со мной, когда я увидел черный мешок, когда понял, вдруг что ни одной цели нельзя приносить в жертву жизнь наивной девочки, вся вина которой в том, что полюбила того, кого нельзя любить, что приняла на себя непосильную ношу. Я, Леонид Громов или Лэй Ченг, или то чудовище, которому выпало быть дважды рожденным, Плевать уже, в кого я превратился. Этого не допущу. Пока я жив, не позволю, слышите?» Я почувствовал, как наполняюсь яростью. И эта ярость словно бы передалась пляшущим передо мной священным животным. Драконы-птицы взвелись, переплелись в единый клубок. И что-то еще было во тьме. Сокрытое, незримое, большое. Оно медленно двигалось там, как будто каждое движение давалось ему с великим трудом. «Я помогу». Во тьме не было места лжи. Там царили другие материи. Поэтому я даже не усомнился в том, что это странное неопределенных очертаний говорит правду. Оно поможет. А без него нам не справиться. Поймайте ее, верните ее, а я привяжу, как делалось веками. Далеко-далеко мелькнула слабая мысль, что я сейчас толкаю с горы камень который положит начало грандиозному обвалу. Но бывают моменты, когда становится не до возможных последствий. Тьму прорезал столб света. Не яркого, слепящего, а какого-то будто жидкого во всех смыслах. Эта жидкость текла снизу вверх, увлекая с собой мириады светящихся пылинок. Каждая из них — чья-то душа. Но лишь одна была по-настоящему мне нужна и вверх по столпу света полетел желтый дракон. Красная птица велась следом, но безнадежно отставала. «Зови ее!» и «Я позвал!» — выкрикнул беззвучное имя, и отчаяние сотрясло все мое существо. Здесь оно прозвучало жалко и бессмысленно. Что имя для тех, кого влечет вверх свет? «Не то имя!» — вздохнула сущность, оставшаяся во тьме. «Лэй!» — закричал я. «Меня зовут Лэй Ченг!» Сверху пришел слабый отклик, и дракон удвоил усилия. Свет становился все ярче. и Еще чуть-чуть, и станет поздно. Для нас обоих. И даже для птицы, что прямо летит следом. Вот и она, одна единственная из мириад песчинок. Слабая, тусклая. «Вернись!» — сказал ей. «Там только боль. Не только». Ещё ложь. И холод. И одиночество. Ты не стала бы говорить со мной, если бы не надеялась. Слишком поздно. Нет. Тот из тьмы поможет тебе. Я всегда буду рядом. Клянусь. Здесь не было места лжи. И крохотная светящаяся крупица потянулась ко мне. Я увидел когтистую лапу дракона. Пальцы бережно сомкнулись вокруг крупицы. Держись! Я выдержу, Лэй, клянусь. Дракон рванул вниз, и этот путь был стократ труднее. Свет тянул к себе. Тянул не меня, душу нио Но впереди летела красная птица, и нас связывала тонкая красная нить. От сердца птицы тянулась вниз еще одна нить, черная, связавшая ее с темнотой. Что-то снизу тянуло нас к себе, вновь и вновь обещая помощь а цена запоздало спросил я не беспокойся о цене дракон не тебе оплачивать этот долг здесь играют другие силы а сила та или у меня я чувствовал знанием избранного понимал что точно так же опустошается дэю я и та которая решила что будет со мной до конца мы вдвоем пытались совершить невозможное Внизу засветились огни. Нет, не огни, чакра. Моя идею, связанные меж собой, пылали ярко. И третья, оказавшаяся с нами в одной связке, постепенно разгоралась по мере нашего приближения. "Лети", шепнул я и выпустил искру. Душа, мигнув на прощание, полетела вниз. Она обогнала меня adeo и миг спустя влетела внутрь своей чакра. Связь исчезла. Невидимая вздохнула во тьме и прошептала. до «Да времени! до да времени!» «Лэй!» Меня лупили по щекам. «Лэй, чтоб тебя! Дочнешься ты или нет?» Я открыл глаза. Увидел над собой перекошенное лицо Джана. Он вздрогнул и отшатнулся. Пробормотал. «Это... ты как?» Я ухватился за его руку, поднялся. Голова кружилась, в глазах плясали разноцветные пятна. Но я очнулся. Значит, жив. И даже могу встать на ноги. Я толкнул мужчину в белом халате, державшего перед моим носом флакон с наштырем. Бросился к каталке. Черный мешок не застегнули. То ли ни у кого рука не поднялась, то ли медработникам было не до того. Понятия не имею, что они тут сейчас наблюдали. Но зрелище, видимо, было захватывающим. Я положил пальцы на шею Нио, и спустя безумно долгий миг почувствовал слабый, едва заметный толчок крови в артерии. Рявкнул на медиков. «Срочно! Искусственное дыхание, адреналин, реанимационный комплекс! Что там у вас полагается? Бегом!» «Господин Ченк, мы уже сделали всё сделайте еще раз!» — прорычал я. И мне почудилось, что откуда-то извне мне вторит рык дракона. Кто-то из ребят в белых халатах пощупал Нио пульс. Лицо его побледнело. Должно быть, представил, какой втык получит за профнепригодность. Ошалевшие медики погрузили Нио в машину скорой помощи и Та с места, сверкая маячками и оглашая притихшую округу ревом сирена. «Отправь надежных парней в сопровождение», — приказал Джануя, «чтоб глаз с нее не спускали ни по дороге, ни в самой больнице» до тех пор, пока я лично не отменю приказ. Понял? Джан вытащил телефон и начал набирать чей-то номер раньше, чем я закончил говорить. В фантастических фильмах, в подобных ситуациях, полагалось стирать память всем присутствующим. Этого я не умел, да если бы и умел, вряд ли стал бы заморачиваться. Слухом больше, слухом меньше, какая уже в сущности разница? Удивляло то, что я, в принципе, держусь на ногах, После того, что произошло, полагалось бы валяться, изображая собой труп, еще как минимум сутки-двое. Из Де, кстати, тоже все в порядке. Ну, в относительном, конечно, выглядит так, будто из гроба встала. Но встала же. Лэй, глядя на меня, начала она. Потом бросил я. Избранный. Защитник. Сделав свое дело, исчез. Включился полицейский тот, которого даже в самый первый миг сквозь горе и отчаяние уколол единственный вопрос. «Кто?» Спросил я очень тихо. «Кто посмел это сделать?» Ответа не было. Я обернулся, посмотрел на полицейских, которые все как один таращились на меня, не зная, чего еще ждать. Лэй Ченг, глава шестого клана, избранный духом, только что у них на глазах вернувший с того света мертвую девушку. «Кто?» — повторил я вопрос. Джан оказался рядом, схватил меня за рукав, потащил, усадил на капот своей машины. Заговорил быстро, многословно, явно пытаясь меня отвлечь, чтобы ни на кого не бросился. И это он хорошо умел. «Слушай, но они сами ничего не знают. Это случилось буквально час назад. Соседка услышала крики и позвонила в полицию. Похоже на ограбление. Кто-то вошел в дом и...» «Как?» Перебил я. Ножом. Помолчав, сказал Джан. Ксяозе. Нож. Я не произнес этого вслух, но Джан и Дэю, должно быть, прочитали по губам. Я жал кулак. Лэй, пожалуйста. Дэю схватила меня за руку. Дай полиции проработать. Не нужно убивать кого попало, только для того, чтобы выплеснуть... По-твоему, это совпадение? — прошептал я. — Псих, способный превратить в бойню простое задание, а теперь вот это? Совпадение? Лэй, как он вошел? Дверь сломана. — Я не знаю. — Джан опустил голову. — Что за соседка позвонила в полицию? — Да не знаю я. Слово «соседка» что-то переключило у меня в голове. Я давал себе отчет в том, что всего лишь прячусь пытаясь заменить страшные и непонятные чувства, готовые меня сожрать на привычную работу, хотя бы создать видимость. плей куда ты? Да постой же!» Но я двинулся к дому напротив. Соседка. Наташа Смирнова. Она постоянно шивалась тут. Она совала нос повсюду. Она изображала из себя лучшую подругу Нью. Наверняка она и позвонила. Может, она что-то видела? «Я заставлю ее сказать, я за...» Я будто споткнулся. Присел возле Наташиного крыльца. На земле лежали две таблетки, слишком хорошо знакомые, чтобы я мог их с чем-то спутать. Те самые таблетки, которые пила Нио, безобидные витамины, видимо, выпали из чьей-то руки. Или кармана. Или неплотно закрытого флакончика. Может, флакончик перевернулся... И кто-то в спешке собирал таблетки, но две пропустил, потому что... Потому что, когда тебя ломает, тебе не до мелочей. Два шага, дверь не заперта. Она даже не закрыта до конца. Я толкнул ее, шагнул внутрь и остановился. Темно. Все занавески задернуты, свет не горит. Сладковатый запах гниющего мусора. Жужжат мухи. Единственный звук всхлипывания. Я нащупал выключатель, повернул его, загорелся свет. Наташа сидела под вешалкой, нож лежал рядом, россыпь таблеток, руки в крови. Она подняла на меня взгляд. «Они не работают!» — крикнула она. «Они...» «О них ты совсем не думаешь?» — спросила Дэйо. «О ком?» «О тех, кто останется без дозы. Ты знаешь, на что способны люди в таком состоянии?» «Они не работают!» Наташа сгребла пригоршню таблеток с пола и швырнула в меня. Я стоял, глядя на нее. Она рыдала. Ее трясло. «Она не продает. Покупала пару раз у Энлея. Ясно. Но скоро перестанет покупать». Она перестала, потому что Энлей умер. Она пошла к другим. Но у них были не лучшие времена, чтобы осваивать новых клиентов. Большой груз из Японии, на который возлагали такие надежды, помешал принять Лэйченг. И на рынке наркоторговли возник дефицит. Она была не местной, с ней никто не хотел связываться. Она запаниковала. Она всего лишь хотела спастись. Она что-то слышала про таблетки Лэйченга, которые способны вылечить любую зависимость. Голянг хотел бросить курить. Наташа Смирнова хотела перестать колоться. А Нио, наверное, просто не вовремя вошла. Лэй, Дэю закрыла дверь у меня за спиной. Я могу это сделать. Наташа не слышала, и ее рвало. «Нет», — сказал я. «Ты хочешь, позови кого-нибудь из полицейских?» Пауза, потом негромкая. «Уверен?» Я кивнул. Чуть наклонился к Наташе, которая тяжело дыша смотрела на содержимое своего желудка. «Неужели, как люди, так нехрен им начинать, да?» Она широко раскрыла глаза, недумевая, глюки это... Или действительно китайский пацан заговорил с ней на чистейшем русском. Я заставил себя улыбнуться вместо того, чтобы ударить. «Я все же попробую». Я вышел наружу. «Дай сигарету», — сказал Джану. Он молча сунул мне сигарету, поднес зажигалку. Я сел на капот машины, поднял взгляд вверх, в небо, на котором, будто насмехаясь, в кои веки разошлись тучи. Мелькнул робкий несмелый луч солнца. Полиция вошла в соседний дом, вскоре оттуда вывели Наташу со скованными руками. Она не сопротивлялась, вообще практически висела на руках своих конвоиров. Я проводил ее взглядом и вдруг заметил движение сбоку. Луч солнца осветил черную черепаху. Она, взглянув на меня грустными глазами, выползла из кустов и неторопливо потопала куда-то по своим делам. Конец книги